Глава восемнадцатая Словесный соблазн Похоронная процессия во всю ширину Большой Пироговской двигалась по направлению к Новодевичьему кладбищу. Впереди медленно поднимала и опускала сверкающие гальнища рота гвардейцев. Солнце поблескивало на широких штыках.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 Маршал Рокоссовский. В первом ряду шли крупнейшие военачальники, сумевшие прилететь на один день в Москву из-за расположения своих фронтов и армий. Вперемежку с ними родственники героически погибшего маршала: мать его с измученным, но все таки еще очень гордым лицом, отец, внешность которого... Напоминало о неплохих людях из русской истории. Сестра Нина Градова. Да, да, то самое. Далее двигались генералы ставки и генштаба, адмиралы флота, знаменитые летчики, деятели науки, литературы, искусства. Целая колонна выдающихся личностей. А в самом хвосте который шли шофёр лейтенант Васьков, работник ОХУ штаба резервного фронта старший лейтенант Слабопетуховский, а также заплаканная молодушка лейтенант медслужбы Таисия Пыжикова, несущая в своем черве ребенка. провожаемого в последний путь маршала. У ворот Новодевичьего монастыря, отделенную от масс москвичей цепью охраны, процессию ожидала еще одна толпа деятелей, среди которых были дипломаты и представители военных миссий союзников, в частности, полковник Кевин Телевер. Рота Медь Телевер. Орденоносцы, траурный конь, орудийный катавалк с закрытым гробом, колонна скорбящих медленно втягивалась в ворота монастыря. Во время церемонии прощания Телаверу удалось занять выгодную позицию, с которой он мог видеть Веронику. Значительность печального события, а значительность события не подлежала сомнению.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 Произносились речи, прогрохотал артиллерийский салют, оркестр взмыл крещендо, когда стали опускать гроб. Потом начался русский ритуал. Каждый бросал в могилу пригоршню с земли. Пусть будет земля ему пухом, так они, кажется, говорят. Отходя от могилы, Важные военные и штатские сановники почти немедленно начинали оживленно переговариваться. Орывки фраз долетали до Кевина Теллавера. Оказывается, ждали самого, то есть Сталина, но он почему-то не явился. Присутствовал однако Берия и даже вытирал платком пинцет.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 Очень важен момент присутствия, хотя бы промельк в глазах других членов номенклатуры. Хроники советских событий здесь нет. В газетах сообщается одной строчкой: присутствовали руководящие работники партии и правительство, деятели литературы и искусства. Однако где-то в домах и офисах этого дымного, безрадостного города очевидно обсуждается.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 Видела сзади затылок Вероники с зачесанными наверх под черную шляпку, с золотистыми волосами, с трогательными юными колечками непослушавшихся прядей. Принцесса-греза — недостижимая мечта коннектикутского словиста. Их сына не было на похоронах.